Глава тринадцатая. Команды извне. Правда, правила все равно могут меняться. Но не нами, внешними обстоятельствами. Точнее, вроде бы внешними. И доводятся они опять же через синусоиды и прочие колебания. Например, вот так. «Шторм, капитан, донесение по акустической линии». «Шифровка». «Да». «Распечатку». «С дешифровкой» или «Бегом». Ясно, что это от герцога Гращеба, больше нет от кого. Больше никто из своих в окрестностях не обнаружен, а сообщения из Адмиралтейства ФЗМ и Министерства Южно-Континентальной Разведки идут по СНЧ. Разумеется, в деле могут быть задействованы океанические буи, но маловероятно, дорогое это удовольствие разбрасывать по океану неохраняемое имущество. Теперь отрываем глаза от экранов и к и читаем хронопластину. «Командиру кенгуру-ныряльщика, во имя звезды матери, уходите на полной скорости. Я обеспечу прикрытие. Командир океанского хищника Герса Гращеба, тенор-капитан Ирсат ль Серый флот закрытого моря». «Как прикажете это понимать? Переспрашивать не получится. Посылать сообщение в окружении врагов – это лично дело тенор-капитана ль -Рибо. Но нам...» Ко всем прочим неприятностям не хватало еще выдать кенгуру с головой. Хотя, конечно, если командир герцога обнаружил наше прибытие, то какая гарантия, что нас не слышат и все остальные участники спектакля? Ладно, сейчас дело даже не в этом. Никто от нас ответа и не требует. От нас, кажется, требуются действия. Рассуждать получится после. Хотя для порядка надо бы кое-что проверить. Можно хотя бы примерно указать направление посылки сообщения. Даже вполне точно, шторм-капитан. С вероятностью 85% оно с хищника-герцог. Благодарствую. Ну что ж, просто так океанские хищники сами себя не выдают. И для красивости в боевых сообщениях не лепят восклицательные знаки без счета. А значит... Жмем кнопки и на всякий случай дублируем голосом. Вернуть власть автопилоту рулей. Автопилот в активном режиме. Боевой поворот на девяносто вправо. Угол погружения двадцать. И снова есть то и есть все. Реактор полный нагрев. Действуем, ибо на этом поле главные игроки покуда не в нашей боевой рубке, а значит мы сами только передающие звено от совсем незнакомого, но видимо очень решительного человека Призрака Ирсата Рибо. И никаких шуток, а обдумывать, что к чему будем после, когда появится время.